«Идите!» — ответила Кора, не спуская глаз со своей сестры. «Спасайтесь! Вы мне не можете помочь!» И простое, но выразительное движение руки девушки, сопровождавшие эти слова, доказало Давиду непоколебимость ее решения. Несколько мгновений он смотрел на темные фигуры гуронов, которые совершали свое страшное дело. Его стан выпрямился, он глубоко вздохнул — Все черты оживились от волнения, красноречиво говоря о чувствах, наполнивших его душу. В Библии сказано, что слабый мальчик Давид усмирил царя Саула звуками арфы и словами своих песнопений, сказал он. И я тоже постараюсь в эту страшную минуту испытать могущество музыки. И вот, возвысив свой голос, он запел во всю силу, с таким напряжением, что священный гимн был слышен даже среди шума и гамма, наполнявших кровавое поле. Многие дикари кидались к певцу и девушкам, надеясь ограбить беззащитных и унести с собой их скальп. Но при виде странной неподвижной фигуры вдохновенного певца Они останавливались. Их изумление вскоре превращалось в восхищение, и они устремлялись к менее мужественным жертвам, восхваляя твердость, с которой белый воин пел свою предсмертную песню. Ободренный и обманутый этим успехом Давид повысил голос, чтобы усилить, как он думал, воздействие святого гимна. Но случилось как раз обратное. Звуки его песни обратили на себя внимание пробегавшего мимо индейца. Это был Магуа. Поняв, что его бывшие пленницы снова могут очутиться в его руках, хитрая лисица с диким и радостным воплем кинулся к ним. «Пойдем!» — сказал он, хватая окровавленной рукой платье коры. «Вигвам Гурона все еще открыт для тебя! Разве его жилище не лучше этого места?» Прочь! –— Крикнула кора и закрыла рукой глаза, чтобы не видеть свирепого лица. Индеец, смеясь, поднял свою окровавленную руку. — На этой руке кровь красная, но она из тела белых. — Чудовище! — Это ты устроил резню. — Магуа, великий вождь, — самодовольно ответил дикарь. Пойдет ли темноволосая к его племени? Ни за что. Лучше убей меня сразу. Мгновение Магуа колебался. Потом, подхватив как пушинку бесчувственную Алису, быстро двинулся к лесу. — Стой! Пронзительно закричала Кора, бросаясь за ним. — Оставь, дитя, злодей! Что ты делаешь? Но магу, оказалось, не слышал ее голоса. «Стойте, леди, стойте!» Звал Гамут Кору, не обращавшую на него внимания. «Язычники почувствовали святость песни, И скоро дикое смятение окончится!» Однако, заметив, что Кора не останавливается, Верный Давид побежал за нею И снова запел священную песню, отбивая такт своей худой рукой. Таким образом они пересекли долину, минуя бегущих, раненых и мертвых. Свирепый Гурон мог отлично защитить себя и свою жертву, лежавшую в его руках. Кора конечно, пала бы под ударами дикарей, если бы не странный человек, который шагал позади нее и казался безумным. А безумие, возбуждая чувство страха и почтения в индейцах, Служила охраной Гамуту. Магуа, умевший избегать опасностей и ускользать от преследования, спустился в узкую ложбину и по ней вошел в лес. Там он быстро отыскал нарганзетов с которыми так недавно расстались путники. Их сторожил такой же свирепый краснокожий, как он сам. Перебросив Алису через седло одной из лошадей, лисица приказал Кори сесть на другую. Девушка... Испытывала ужас при виде своего похитителя, но все же чувствовала некоторое облегчение при мысли, что она скоро будет вдали от места страшного кровопролития. Она вскочила на лошадь и протянула руки к сестре. В этом движении выразилось столько любви и мольбы, что даже свирепый Гурон не мог отказать ей. Он перенес Алису на лошадь коры. Схватил Нарганзета за повод и двинулся в путь, погружаясь в глубину леса. Когда Давид увидел, что его бросили, вероятно, считая слишком ничтожным даже для того, чтобы убить, он перекинул свою длинную ногу через спину неоседланной лошади, которую оставили индейцы, и поскакал вслед за пленницами. Скоро дорога пошла в гору. От движения Алиса стала приходить в себя, но Кора была слишком озабочена состоянием сестры, а также воплями, доносившимися с равнины, чтобы заметить путь, по которому они ехали. Но когда они достигли плоской вершины холма и подвинулись к его восточному краю, Кора узнала то место, где она некогда уже побывала в более дружеском обществе охотника. Здесь Маго приказал девушкам слезть с лошадей. Страх не подавил в девушках любопытство, и несмотря на свое положение пленниц, они осмелились взглянуть вниз, где им открылась страшная картина. Жестокая резня все еще продолжалась. Пленники метались по всей равнине перед своими безжалостными врагами, в то время как солдаты французской армии стояли в бездействии, которые никогда не было объяснено и которое оставило несмываемое пятно на блестящей репутации Манкальма. Меч смерти не был остановлен, пока алчность не одолела месть. Только тогда крики раненых и вопли убийц стали стихать, когда ужасные звуки потонули в громком, долгом и пронзительном вопле торжествующих дикарей.